142. Вот самые благопристойные слова, которые я слышал. Dans le amour, qui le corps. «В настоящей любви душа заволакивает тело». 143. Нашему тщеславию хочется, чтобы то, что мы делаем лучше всего, считалось самым трудным для нас. К происхождению многих видов морали. 144. ли женщина обнаруживает научные склонности, то обыкновенно в ее половой системе что-нибудь да не в порядке. Уже бесплодие располагает к известной мужественности вкуса. Мужчина же, с позволения сказать, как раз бесплодное животное. 145. Сравнивая в целом мужчину и женщину, можно сказать следующее. Женщина не была бы так гениально в искусстве наряжаться, если бы не чувствовала инстинктивно, что ее удел вторые роли.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 147. Из старинных флорентийских новелл, также из жизни. Буона Фемина, Эмала Фемина, Воль Бастоне, Сакетти. Хорошая женщина и плохая женщина требуют кнута. 148. Соблазнить ближнего на хорошее о ней мнение и затем всей душой поверить этому мнению ближнего. Кто сравнится в этом фокусе с женщинами? 149. То, что в данное время считается злом, обыкновенно есть несвоевременный отзвук того, что некогда считалось добром, атовизм старейшего идеала. 150 -е. Вокруг героя все становится трагедией. Вокруг полубога все становится драмой сатиров. А вокруг бога все становится, как, быть может, миром? 151-е. Иметь талант недостаточно. Нужно также иметь на это ваше позволение. Не так ли, друзья мои? 152. «Где древо познания, там всегда рай». Так вещают и старейшие, и новейшие змеи. 153. Все, что делается из любви, совершается всегда по ту сторону добра и зла. 154 -е. возражение глупая выходка веселаое недоверие, насмешливость суть признаки здоровья все безусловное принадлежит к области патологии 155. -е. Понимание трагического ослабевает и усиливается вместе с чувственностью. 156. Безумие единиц – исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен – 157. Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство. С ней благополучно переживаются иные мрачные ночи. 158. Нашему сильнейшему инстинкту, тирану в нас, подчиняется не только наш разум, но и наша совесть. 159. Должна отплачивать за добро и за зло. Но почему именно тому лицу, которое нам сделало, добро или зло? 160. Мы охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими.